Глава седьмая. Профессия нашего соседа. На следующее утро я до неприличия сократил время визита к пациентам, торопясь поскорее завершить обход. Оправдание может служить лишь то, что, к счастью, у меня на тот момент не было тяжело больных. Когда я вернулся, Кэролайн дожидалась меня в прихожей. — И здесь Флора Экрейт, — объявила она взволнованным шепотом. — Кто? — я с строгом скрыл изумление. — Она очень хочет повидать тебя, сидит уже полчаса. Я проследовал за карлайн в нашу маленькую гостиную. Флора в черном платье сидела на диванчике у окна и нервно сплетала и расплетала пальцы. Я был потрясен тем, как изменилось ее лицо. Казалось, с него схлынули все яркие краски. Но когда девушка заговорила, голос ее звучал спокойно и твердо. — Доктор Шепард, я пришла просить вас о помощи. — Конечно, он вам поможет, дорогая, — пообещала Кэролайн. Не думаю, что Флора так уж радовалась присутствию Кэролайн при нашей беседе. Уверен, она предпочла бы поговорить со мной наедине, но, кроме всего прочего, она явно не желала терять время, поэтому смирилась с ситуацией. — Я прошу вас сопроводить меня в коттедж Лиственницы. — Лиственницы? — с удивлением переспросил я. — повидать этого забавного человечка? — унисон воскликнула Кэролэн. — Да, вы же знаете, кто он. — Мы решили, что он бывший парикмахер, — признался я. Голубые глаза Флоры распахнулись до предела. — Да ведь это Эркюль Пуаро. — Неужели вы его не знаете? Прославленный частный детектив. Говорят, он творил чудеса, прямо как сыщики из романов. вот назад он вышел на пенсию и переехал жить сюда. Дядя знал, кто он такой, но пообещал никому не рассказывать, потому что мсье Пуаро жаждал покоя. — Так вот оно что, — медленно произнес я. — Вы, конечно, слышали о нем. — Безусловно. Я старый осел и отстал от жизни. — как не устает напоминать мне Кэролайн, но об Эркюле пуароя тем не менее слышал. — Уму непостижимо, — изрекла Кэролайн, — уж не знаю, по какому поводу, возможно, поражаясь собственной неспособности узнать правду. — И вы хотите пойти и повидаться с ним? — с расстановкой спросил я. — Но зачем? — Не корчи себе, идиоты, Джеймс. — Конечно же, для того, чтобы поручить им расследовать это убийство, — выпалила моя сестрица. Но я вовсе не корчил себя идиота, просто Кэролайн не всегда понимает, к чему я клоню. — Вы что же, не доверяете инспектору Дэвису? — Конечно же не доверяет, и я тоже, — отрезала Кэролайн. Можно было подумать, что убили дядю Кэролайн. — И с чего вы решили, что он возьмется за ваше дело? — продолжал я. — Сами же говорите, он окончательно ушел на покой. — Вот именно. Так что придется его уговорить, — бесхитростно ответила Флора. — Вы уверены, что поступаете разумно? — спросил я, все еще хмурясь. — Конечно, разумно! — снова встряла Кэролайн. — Я сама пойду туда с ней, если она пожелает. — Не обижайтесь, мисс Шепард, но я предпочла бы, чтобы меня сопровождал доктор. Флора отлично умеет в нужных случаях выражаться на чистоту. Кроме того, деликатными намеками Кэролайн все равно не проймешь. Видите ли, девушка тактично постаралась смягчить свою прямолинейность. Ведь именно доктор Шепард обнаружил тело, к тому же он врач, и может сразу же сообщить мсье Пуаро все детали и подробности. Понимаю. Каролайн сдалась, но была разочарована. Я взволновала, прошелся взад-вперед по комнате. «Флора, послушайтесь моего совета», — сказал я очень серьезно. «Не впутывайте сюда еще и этого сыщика». Флора вскочила с дивана. Ее лицо заливал гневный румянец. «Я знаю, почему вы так говорите», — закричала она. И как раз по этой причине я так тороплюсь встретиться с мсье поро Вы боитесь, а я нет. Я знаю Ральфа куда лучше, чем вы. — Ральф? — сплошилась Каролайн. — Причем тут Ральф? Никто из нас не обратил на нее внимания. — Может быть, Ральф слабак и бесхребетный дурак? — продолжала Флора. — Пускай в прошлом он наделал глупостей, пусть он даже совершал довольно скверные поступки, но на убийство он не способен. — Нет, нет! — воскликнул я. — Я никогда и не думал ни о чем подобном. тогда зачем? Прошлой ночью вы заходили в три вепря, в лоб спросила Флора. — По пути домой? После того, как обнаружили тело дяди. Я смешался и умолк. Напрасно я надеялся, что мой визит останется незамеченным. — Как вы об этом узнали? — ответил я вопросом на вопрос. — Рано утром я сама отправилась в гостиницу, — сказала Флора. — От слуг я слышала, будто он остановился там. Я прервал ее. — Вы что же, не знали, что он приехал в Кингс-Эббот? — Нет. Для меня это было полнейшей неожиданностью. Я понятия не имею, зачем он приезжал. К «Трехвепрях» мне сказали то же, что, как я понимаю, сообщили и вам. Он ушел вчера около девяти вечера, но так и не вернулся. Она с вызовом встретила мой взгляд и, будто прочтя в нем невысказанные мысли, крикнула. «Ну а что в этом такого? Он мог отправиться куда угодно, мог даже вернуться в Лондон!» Оставив все свои вещи в гостинице, мягко спросил я, Флора топнула ногой. «Все равно. Этому должно найтись простое объяснение». И поэтому вы решили обратиться к Эркюлю Пуару? Не лучше ли оставить все как есть? Поймите, ведь полиция вообще не подозревает Ральфа. Они копают совсем в другом направлении. Как бы не так. Именно под Ральфа они и копают, — воскликнула девушка. Сегодня утром из Кранчестера прикатил инспектор Ряглан, мерзкий плюгавый проныра. Когда я утром пришла в Тревепре, оказалось, он там уже побывал. Слуги рассказали мне, о чем он их спрашивал, и он явно подозревает Ральфа. — В таком случае следствие пошло совсем другим путем, — задумчиво сказал я. — Значит, этот Реглан не согласен с Дэвисом, что убийство совершил Паркер. — Паркер, еще чего? — снова фыркнула моя сестра. Флора подошла и положила руку мне на плечо. — О, доктор Шепард, давайте сейчас же отправимся к этому мсье Пуаро. Он обязательно выяснит правду. — Моя дорогая Флора, — сказал я с нежностью, кладя свою руку поверх ее, — а вы уверены, что мы хотим знать эту правду? Она устремила на меня серьезный взгляд и торжественно кивнула. «Вы не верите в него», — сказала она, — «а я верю». «Вы не знаете его так, как я». «Конечно же, он этого не делал», — вмешалась Кэролайн. Бог ведает, каких усилий ей стоило хранить молчание так долго. «Ральф порой бывает с ума с но он милый мальчик, и у него прекрасные манеры». Меня так и подмывало сообщить Кэролайн, что большинство знаменитых убийц получили отличное воспитание. Но присутствие Флоры мешало это сделать. Решимости у девушки ничуть не убавилось, и я был вынужден уступить. Раз уж ничего не поделаешь, следовало удрать, прежде чем нас настигнет очередной зал откровений моей сестры, начинающейся ее излюбленным. — Конечно! — дверь лиственниц открыла пожилая служанка в громадном бретонском чипце. Выяснилось, что мсье Пуаро дома. Нас припроводили в маленькую опрятную гостиную, обставленную со скрупулезной симметрией. Не прошло и двух минут, как появился мой вчерашний знакомец. — Мсье, ледоктор, — улыбнулся он. — Мадемуазель, — он поклонился Флоре. — Я решил, что сам изложу наше дело. Вероятно, вы уже слышали о трагедии, которая случилась. Вчера вечером улыбка сбежала с лица пару. — Разумеется, я слышал. — Это ужасно. — Мадемуазель, я соболезную вам. не от всей души чем могу служить вам мисс экроет сказал я хочет чтобы э, чтобы вы чтобы вы нашли убийцу звонко и внятно сказала флора понятно сказал маленький человек но ведь насколько я знаю полиция уже ведет расследование они могут допустить ошибку сказала флора и мне кажется они собираются сделать это прямо сейчас пожалуйста мсьье паруру не могли бы вы нам помочь если если это вопрос денег пору поднял руку умоляю вас ма — Дело не в этом. — Не подумайте, что я вовсе не придаю значения деньгам? — в его глазах мелькнул лукавый огонек. — Я уважаю деньги и всегда уважал. Но вы должны четко уяснить себе одну вещь. Если я возьмусь за это расследование, я доведу дело до конца. — Знаете, хорошая ищейка никогда не бросает взятый след. Как бы, в конце концов, не пожалеть, что вы не оставили все в руках местной полиции? — — Я хочу знать правду, — сказала Флора, глядя ему прямо в глаза. — Всю правду, всю правду. — Тогда я возьмусь за дело, — тихо сказал человечек. — И надеюсь, что вы не раскаетесь в принятом решении. — А теперь расскажите мне все в деталях. — Доктор Шепард справится с этим лучше, — сказала Флора. — Он знает больше, чем я. Исполняя возложенное на меня поручение, я начал подробнейшие повествование включавшие все факты, которые я уже изложил ранее. Пуару внимательно слушал, изредка задавая вопросы, но по большей части храня молчание и глядя в потолок. Я закончил на том моменте, когда мы с инспектором покинули Фернли парк прошлой ночью. — А теперь, — сказала Флора, — расскажите ему все о Ральфе. Я заколебался, но ее повелительный взгляд не позволил мне промолчать. — Значит, прошлой ночью по дороге домой... — Вы заглянули в эту гостиницу «Три вепря», — подытожил детектив, когда я завершил свой рассказ. — А зачем? Я помедлил, а когда снова заговорил, тот тщательно обдумывал каждое слово. Я решил, что кто-то должен сообщить молодому человеку о смерти его отчима. Когда я уехал из Фернли, мне пришло в голову, что, возможно, никто, кроме меня и мистера Экройда, даже не знал, что Ральф остановился в деревне. Пору кивнул. — Совершенно верно. И это единственная причина, по которой вы наведались туда, а? на Других причин мне не требовалось сухо, сказал я. А вам не хотелось, как бы это сказать, успокоиться по поводу этого юноши? Что вы имеете в виду? Думаю, месье доктор, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, хотя и притворяетесь, что это не так. Полагаю, вы испытали бы большое облегчение, если бы выяснилось, что капитан Пейтон весь вечер провел у себя в номере. — Ничего подобного, — отрезал я. Маленький детектив грустно покачал головой. — В отличие от мисс Флоры, вы не испытываете ко мне доверия. Но это не важно. Важно то, что капитан Пейтон пропал при очень подозрительных обстоятельствах. Не буду скрывать, это выглядит скверно. И однако же на все может иметь вполне невинное объяснение. — И я говорю то же самое! — с жаром скричала Флора. Фуаро больше не касался этой темы и решил немедленно отправиться в полицейский участок. Он попросил меня сопровождать его и познакомить с офицерами, которые ведут расследование. А Флоре предложил вернуться в усадьбу. Мы согласились с этим планом и немедленно приступили к его выполнению. Инспектора Дэвиса мы нашли на крыльце полицейского участка. Вид у него был безутешный. С ним был начальник полиции и графства, полковник Мелроуз и еще один человек, в котором я, вспомнив описание Флоры, без труда опознал Плюгауова про ныру инспектора реглана из Кранчестера. С Мелроузом мы давно знакомы. Я представил ему пару и объяснил ситуацию. Начальник полиции был явно раздосадован, что к делу привлекли частного детектива. А инспектор Реглан тут прям почернел от злости. Зато Дэвиса раздражение вышестоящего начальства, кажется, весьма утешило. — С этим убийством все ясно, как божий день. И нам не к чему, чтобы под ногами путались любители, — буркнул Реглан. — Подумать только. Ведь любой дурак мог бы догадаться, что произошло вчера вечером. Он бросил мстительный взгляд на бедного Дэвиса, который встретил его, не моргнув глазом. — И мы бы не потеряли понапрасну 12 часов. — Разумеется, родные мистера Экройда вправе предпринимать любые шаги, которые сочтут нужными, — сказал полковник Мелроуз. — Но мы не можем допустить вмешательства посторонних в ход официального расследования. Разумеется, я осведомлен превосходной репутации мсье Пуарро, — вежливо добавил он. — Что поделаешь, полиция себя рекламировать не вправе, — сухо сказал Реглун. пору сумел разрядить обстановку сказать по правде я окончательно удалился от отдел и даже не помышляю о возвращении к прежней профессии заверил он больше всего я опасаюсь огласки и посему вынужден просить вас джентльмен, если мне посчастливится внести свой вклад в разгадку этой тайны мое имя не должно упоминаться лицо инспектора реглана немного просветлело Да и полковник заметно оттаял. — Слышал о ваших замечательных удачах, — сказал он. — У меня большой опыт, — скромно ответил Пуаро. — Но львиной долей своих достижений я обязан представителям закона. Я безмерно восхищаюсь вашей английской полицией и сочту за честь оказать содействие инспектору Реглону, если он позволит мне помочь. Лицо Реглона окончательно разгладилось. Полковник Мелроус отвел меня в сторону. судя по тому что я о нем знаю этот малышок и впрямь добивался поразительных успехов вполголоса сказал он конечно нам не хотелось бы привлекать скотл теард реглан маннит что напал на след и разгадку у него в кармане но я не вполне разделяю его уверенность видите ли я знаю представителей заинтересованной стороны лучше чем он мне кажется ваш знаменитый сосед за лаврами не гонится а ну, поработает с нами из за кулис так сказать к вящей славе инспектора реглана Торжественно подтвердил я. — Ну что ж, — бодро возвысил голос Мелроуз, — нам следует ввести э, им все Пуаро в курс дела. — Благодарю вас, — поклонился Пуаро. Мой друг доктор Шепард упомянул, что вроде бы на подозрение был дворецкий. — Существор! — мгновенно отреагировал Реглон. — Их напыщенные слуги из богатых домов до того трусливы, что ведут себя подозрительно, даже когда ни в чем не виноваты. — А что ж отпечатки пальцев? — завикнулся я. — Они совершенно точно принадлежат не Паркеру, — инспектор кривую усмехнулся и добавил. — И не вам, доктор, и не мистеру Реймонду. — А что насчет отпечатков капитана Ральфа Пейтона? — негромко спросил Пуаро. Втайне я восхитился, как он сразу же взял быка за рога. Оценил это инспектор Регланд, в его глазах явно мелькнуло уважение. — Вижу, не прав, мистер Пуаро. — Уверен, работать с вами будет одно удовольствие. Мы обязательно сравним их. — Как только нам удастся найти самого, молодого джентльмена. — По-прежнему считаю, что вы ошибаетесь, инспектор, — благодушно заметил полковник Мелроуз. — Я знаю Ральфа Пейтона с его детских лет. Он никогда не унизится до такого вульгарного поступка, как убийство. — Всякое бывает, — сказал инспектор, ничего не выражающим тоном. — А какие у вас улики против него, — поинтересовался я. Вчера вечером вышел из гостиницы, часов в девять. Около половины десятого был замечен в окрестностях Фернли парка. И с тех пор его никто не видел. В последнее время испытывал серьезные денежные затруднения. В номере обнаружена пара спортивных туфель на рифленой подошве. У него две такие пары, практически одинаковые. Сейчас пойду и сравню их со следами на подоконнике в кабинете. Там под дежурит констебль. Следит, чтобы никто ничего не трогал. — Мы все немедленно отправимся туда, — заявил полковник Мелрос. — И мсье Пуаро с нами не так ли? Мы подъехали к усадьбе на машине полковника. Инспектору не терпелось поскорее добраться до следов, и он попросил высадить его у старушки-привратника. Здесь от подъездной аллеи ответвлялась тропинка, которая вела к террасе под окнами кабинета Экруэда. — Пойдете с инспектором, мсье Поро, или хотите сначала осмотреть кабинет? — спросил начальник полиции. Поро предпочел остаться с нами. Двери нам открыл Паркер. К нему вернулись прежние манеры, исполненные почтительного самодовольства. От вчерашней паники не осталось и следа. Полковник Мелроуз вытащил из кармана ключ, отпер дверь, ведущую в апартаменты Экроида из холла, и провел нас в кабинет. Но тело, конечно, унесли им сие пару, в остальном в комнате все выглядит так же, как и прошлой ночью. А где именно было обнаружено тело? Как можно точнее я описал положение, в котором был найден труп. Кресло Экроида стояло на том же месте у камина. Пуаро подошел и уселся в него. — Доктор, когда вы покидали кабинет, где было то самое письмо в голубом конверте, о котором вы рассказывали? Мистер Экруэд положил его на столик справа от себя, вот сюда. Пуаро кивнул. — За исключением письма. Отсюда ничего не пропало? ну Вроде бы все на месте. — Полковник Мэлроуз, окажите любезность. Сядьте в это кресло на минуточку. — Благодарю вас. — А теперь, мсье доктор, будьте добры, продемонстрируйте, где именно торчал кинжал. Я исполнил его просьбу. Маленький сыщик отошел к двери и оттуда следил за моими действиями. — Да, в таком случае оружие было бы заметно уже с этого места. — Вы с Паркером сразу его увидели? — Да. Пуаро подошел к окну. — и Когда вы обнаружили тело, электрический свет в кабинете, конечно, был включен. Я ответил утвердительно. — и присоединился к нему у подоконника, где он изучал следы. — Рисунок такой же, как и на подошве туфель капитана Пейтона, — тихо сказал он, и снова вернулся на середину комнаты. Его опытный взгляд скользил по стенам, мебели и предметам обстановки, подмечая каждую мелочь. — Вы наблюдательный человек, доктор Шепард? — внезапно спросил он. — Думаю, да, — сказал я, не без удивления. — Вижу, вчера здесь топили камин. «Когда вы взломали дверь и обнаружили тело мистера Эккроида, огонь еще горел?» «Насколько интенсивным было пламя?» Я деланно рассмеялся, досадуя сам на себя. Я, «Я и в самом деле не обратил внимания. Ничего не могу сказать по этому поводу. Возможно, мистер Реймонд или майор Блант, маленький детектив, грустно улыбнулся и покачал головой. Я совершил принципиальную ошибку, задав вам этот вопрос». Всегда надо придерживаться метода. Каждый замечает лишь то, что лежит в области его знаний. Если мне потребуется описание внешности и состояния пациента, от вашего профессионального взора не ускользнет ни одна деталь. Понадобится информация о документах на письменном столе, никто не может быть осведомлен лучше мистера Реймонда. А что касается огня в камине, нужно спрашивать человека. который по долгу службы обязан замечать подобные вещи. — Позвольте-ка. Он направился к камину и позвонил. Спустя пару минут на пороге кабинета появился Паркер. — Я слышал звонок, сэр, — нерешительно сказал он. — Выйдите, Паркер, — пригласил полковник Мелроуз. — Этот джентльмен хочет задать вам несколько вопросов. Паркер устремил почтительный взгляд на Пуаро. — Скажите, Паркер, — начал тот, — когда вы с доктором Шепардом взломали дверь вчера вечером, и обнаружили вашего хозяина мертвым. Огонь в камине еще горел?» Паркер ответил незамедлительно. «Еле-еле, сэр. Пламя уже практически потухло». «Ага!» — воскликнул Пуаро, и в его голосе послышались торжествующие нотки. «Посмотрите вокруг, любезный Паркер. Комната выглядит так же, как тогда?» Взгляд Дворецкого обижал комнату и остановился на окнах. «Портьеры были задернуты, сэр». И горел электрический свет. Пуаро одобрительно кивнул. — Что-нибудь еще? — Да, сэр, вот это кресло располагалось иначе. Он указал на внушительных размеров кресло с высокой спинкой, стоявшее между дверью и окном. — А не могли бы вы показать, где именно она находилась? — попросил Пуаро. Дворецкий отодвинул кресло на добрых два фута от стены и повернул так, чтобы его сиденье было обращено к двери. — Курьез. — — Как любопытно, — пробормотал поро Не могу себе представить, чтобы кто-то захотел сидеть в таком неудобном положении. Никто, хотелось бы знать, поставил его на прежнее место. Не вы, мой друг? — А нет, сэр, — сказал Паркер. — Я был слишком расстроен смертью хозяина и прочими обстоятельствами. поро посмотрел на меня. — А вы, доктор, его не двигали? Я покачал головой. — И когда я привел полицейских, сэр, кресло уже стояло на месте, — неожиданно добавил Паркер. — В этом я ручаюсь. — Любопытно, — снова сказал Пуаро. — Возможно, его отодвинули Реймонд или Блант, — предположил я. — Это ведь не имеет особого значения? — Это не имеет совершенно никакого значения, — сказал поро и как бы про себя добавил. — Вот почему это так интересно. — Простите, я сейчас вернусь, — сказал полковник Мэнроуз. и покинул кабинет вместе с Паркером. — Как, по-вашему, Паркер говорит правду? — спросил я. — Насчет кресла — определенно. По поводу остального пока что сказать не могу. — Знаете, им мсье доктор, подобные преступления всегда имеют одну общую характерную черту. — Какую же? — я сгорал от любопытства. — Каждому, кто к ним причастен, есть что скрывать. — И мне тоже? — с улыбкой спросил я. Пуаро внимательно посмотрел на меня. «Думаю, что и вам тоже. Но вы уверены, что рассказали все без утайки об этом молодом Пейтоне?» Заметив, как я покраснел, он улыбнулся. «Не волнуйтесь, я не собираюсь выбивать из вас признания В свое время я и сам все выясню. Мне бы очень хотелось проникнуть в суть вашего метода», — торопливо сказал я, желая скрыть свое смущение. «Например, почему вас заинтересовал огонь в камине?» «Ну, это же очень просто. Вы покинули мистера Эккроида без десяти девять, не так ли?» «Да, примерно так. Окно в это время закрыто на защёлку, а дверь не заперта. А в четверть одиннадцатого, когда обнаружен труп, всё наоборот. Дверь заперта, окно открыто». «Кто его открыл?» «Очевидно, это мог сделать лишь сам мистер Эккроид. По одной из двух причин. Либо потому, что в комнате стало жарко, но поскольку огонь почти погас, а вечером наблюдалось резкое похолодание, этот вариант отпадает. Либо для того, чтобы впустить кого-то, кто пришел из сада. И этот кто-то добрый знакомый мистера Эккреда, ведь ранее он проявлял немалое беспокойство по поводу этого самого окна. «Действительно, все очень просто», — согласился я. «Все выглядит просто и логично, если расположить факты в нужном порядке». Теперь нам нужно установить личность человека, который находился с мистером Экроэдом в его кабинете вчера в 9.30 вечера. Все говорит о том, что этот человек попал в дом через окно. И хотя позже мисс Флора видела своего дядюшку живым и здоровым, мы не приблизимся к разгадке тайны, пока не узнаем, кем был этот посетитель. Окно было оставлено открытым после его ухода, и убийца проник тем же путем. Или же этот загадочный гость вернулся позже? — а а вот и полковник. Вошел полковник Мелроус, очень оживленный. — Наконец-то удалось отследить этот телефонный звонок, — сказал он. Вызов был не отсюда. Доктору Шепарду звонили в 10.15 вечера из телефонной будки на станции Кингс-Эбботт, а в 10.23 ночной и почтовый экспресс отправляется в Ливерпуль.